Параграф 3. Южноаравийские государства в древности. Политическая история. На юге и юго-западе Аравийского полуострова, на территории современных Йеменской, Арабской и Йеменской Народно-демократической республик, существовал в древности ряд государственных образований являвшихся важнейшими центрами древнееменской цивилизации самым северным был маин с главными городами иасиль и Карнаву. южнее маина располагалась саба с центром в марибе южнее нее катабан со столицей в тимне южнее катабана находилось государство Аусан, а восточнее – Хадрамаут со столицей Шабва. Возникновение древнееменских государств относится к IX-VIII векам до нашей эры В VI-V веках Маин, Катабан, Аусан, Хадрамаут и Саба вступают в борьбу за преобладание. Об ожесточенном ее характере свидетельствует, например, война Сабы, Катабана и Хадрамаута против Аусана, в ходе которой были перебиты 16 тысяч аусанцев, разрушены и сожжены его важнейшие города, а само государство вскоре поглощено Катабаном. Маин с трудом сдерживал экспансию Сабы и Катабана, пока в первом веке до нашей эры не попал в зависимость от последнего. Хадрамаут то входил в состав Сабейского царства, то выступал в роли независимого государства, его союзника или противника. В третьем первом веках до нашей эры Катабан становится одним из сильнейших государств на юге Аравии. Но уже в первом веке до нашей эры, Он был разбит, а его территория разделена между Сабой и Хадрамаутом. Самым могущественным в первом тысячелетии до нашей эры было Сабейское царство, в период своего расцвета занимавшее территорию от Красного моря до Хадрамаута, порой включая и его, и от Центральной Аравии до Индийского океана. В конце второго века до нашей эры выдвинулось новое химьеритское государство со столицей Зафар, до этого времени входившее в состав Катабана. К началу IV века нашей эры оно установило свою гегемонию над всей Южной Аравией. С середины первого тысячелетия до нашей эры и почти до середины первого тысячелетия нашей эры Аравия находилась в тесных, главным образом, торговых контактах с Грецией, Птолемеевским Египтом и Римской империей. Страница 236. В химьяритский период мирные отношения и военные столкновения связали судьбы Южной Аравии и Аксума, Эфиопия. Экономика, Экономика южноаравийских государств характеризуется в первую очередь развитием ирригационного земледелия и кочевого скотоводства. В земледельческих районах, в долинах рек, выращивали злаки, пшеницу, полбу, ячмень, бобовые культуры и овощи. По горным склонам, обработанным в виде террас, Размещались виноградники. Территории оазисов были заняты рощами финиковых пальм. Важное хозяйственное значение имело выращивание благовонных деревьев, кустарников и пряностей. Земледелие было возможно лишь при наличии искусственного орошения. Поэтому строительству ирригационных сооружений уделялось серьезное внимание. Марибская плотина и другие обширные постройки служили основой южноаравийского земледелия. Особенно грандиозным сооружением была Марибская плотина, 600 метров длины, более 15 метров высоты, построенная в VII веке до нашей эры и просуществовавшая 13 веков. Наряду с земледелием было развито скотоводство. Разводили крупный рогатый скот, овец, курдючных и тонкорунных верблюдов. Из отраслей ремесла нужно выделить обработку камня и строительное дело, добычу и обработку металлов, гончарное производство, ткачество, кожевенное дело. Специализация хозяйства в различных природных зонах Аравии – Наличие ряда ценных продуктов, например, пряностей и благовоний, выгодное географическое положение способствовали развитию торговли сразу в нескольких направлениях. Обмен между земледельческими и скотоводческими районами Аравии, международная торговля благовониями со многими странами древневосточного и античного мира, наконец, транзитная торговля, С Ближним Востоком, индийскими и африканскими товарами. В зависимости от изменений направлений торговых путей менялась роль отдельных южноаравийских государств. На первых порах процветал Маин, державший в своих руках знаменитый путь благовоний имевший торговые фактории вплоть до острова Делос в Агейском море и в Месопотамии. Затем Саба, захватившая Маин, и торговые пути в свои руки. Далее Катабан и Хандрамаут установили через Персидский залив непосредственные контакты с долиной Тигра и Ефрата, а через Баб-Эль-Мандепский пролив с побережьем Восточной Африки. В конце первого тысячелетия до нашей эры, Ряд факторов привел к сильным потрясениям в экономике Южной Аравии. Один из них – изменение торговых путей. Египтяне, персы, греки установили прямые контакты с Индией. Преобладающую роль стали играть не сухопутные, а морские торговые пути. Этому способствовало открытие эффекта постоянных ветров, муссонов. Совершенствование техники мореходства, возросшая роль Персидского залива по сравнению с Красным морем. Другой фактор – изменение климата в сторону большей засушливости и наступлением пустынь на плодородные оазисы и земледельческие зоны. Третий – постепенное разрушение ирригационных сооружений, стихийные бедствия, которые не раз приводили к крупным катастрофам например, к неоднократным прорывам Марибской плотины. Усилилась инфильтрация бедуинов в оседлые земледельческие зоны. Сказывались последствия длительной изоляции Аравии от других государств Древнего Востока. Наряду с усложнением внутри и внешней политической обстановки и постоянными войнами Все это привело к упадку южноаравийских государств. Общественный и политический строй Южной Аравии В середине второго тысячелетия до нашей эры из южноарабской языковой и племенной общности началось выделение крупных племенных союзов. Минейского, Катабанского, Сабейского. В конце II, начале первого тысячелетия до нашей эры, в результате развития производительных сил, стали меняться производственные отношения. На территории Древнего Йемена возникли классовые ранние рабовладельческие общества. Наметился рост имущественного неравенства выделились знатные роды, которые постепенно сосредоточивали в своих руках политическую власть. Страница 237. Образовались такие социальные группы, как жречество и купечество. Главное средство производства, земля, находилось в собственности сельских и городских общин, которые регулировали водоснабжение, осуществляли передел между общинниками, владевшими участками земли, выплачивавшими налоги и выполнявшими повинности в пользу государства, храмов, общинной администрации. Основной хозяйственной ячейкой была большая патриархальная семья или большосемейная община. Она могла владеть не только общинным участком земли, но и приобретать другую землю, получать ее по наследству, осваивать новые участки, устраивая на них оросительные сооружения. Орошенная земля переходила в собственность того, кто оживил ее. Постепенно знатные семьи добивались изъятия своих владений из системы общинного передела, Заводили на ней доходное хозяйство. Семьи различались по имущественному положению, и даже внутри семьи было заметно неравенство ее членов. Особую категорию земель составляли весьма обширные хромовые владения. Много земли было и в руках государства, и этот фонд пополнялся за счет завоеваний, конфискаций, принудительной скупки земли. Весьма значительным был личный фонд земель правителя и его рода. На государственных землях работало покоренное население, выполнявшее целый ряд повинностей и являвшееся по существу государственными рабами. Эти земли часто отдавались в условное владение обедневшим семьям свободных колонистов вместе с рабами. В хромовых владениях работали в порядке выполнения повинностей свободные люди, лица, посвященные тому или иному божеству, и хромовые рабы. Рабы в основном рекрутировались из числа военнопленных, приобретались путем купли-продажи, обычно из других областей древневосточного мира, из Газы, Египта и других. Долговое рабство было распространено слабо. Документы говорят о наличии рабов в частных и хромовых хозяйствах, в хозяйстве правителя и его рода. В больших патриархальных семьях они приравнивались к младшим членам семьи. Рабы, принадлежавшие правителю, могли иногда возвыситься, занять привилегированное положение среди себе подобных выполнять административные функции. Но какое бы положение ни занимал раб, при упоминании его имени никогда не называлось имя его отца и рода, ибо это было признаком свободного человека. Древнееменское общество было рабовладеческим, сохранившим, однако, родоплеменной уклад и традиции с постепенно развившейся тенденцией к социальному расслоению, увеличению роли рабства. Процесс формирования раннеклассового общества привел к превращению племенных союзов в государство. В условиях Аравии медленный ход этого процесса способствовал не разрушению политических институтов родоплеменного строя, а их приспособлению к новым порядкам классового общества их трансформации из племенных в государственные органы страница 238 систему политического устройства южноаравийских государств можно показать на примере сабейского царства оно состояло из шести племен, из которых три принадлежали к числу привилегированных, а три других занимали подчиненное положение. Каждое племя делилось на крупные ветви, последние на более мелкие, а они, в свою очередь, на отдельные роды. Племена управлялись вождями, кабирами, происходившими из знатных родов и образовывавшими коллегиальный орган. Возможно, в племенах были и советы старейшин. Привилегированные племена выбирали из представителей знатных родов на определенный срок. В Сабе на семь лет, в Катабане на два года и так далее. Эпонимов – важных должностных лиц государства, выполнявших жреческие обязанности, связанные с культом верховного бога Астара осуществлявших также астрономические, астрологические, календарные наблюдения и некоторые хозяйственные функции по организации земли и водопользования. По эпонимам датировались государственные и частноправовые документы, велось летоисчисление. Эпонимы вступали в должность в возрасте 30 лет и по истечении срока полномочий входили в Совет старишек. Высшими должностными лицами, обладавшими исполнительной властью и осуществлявшими управление советским государством, были до третьего- второго -II веков до нашей эры Мукарибы. В их функции входили хозяйственная, главным образом строительная деятельность, сакральные обязанности, совершение жертвоприношений, устройство ритуальных трапез и другое, государственная деятельность, периодическое возобновление племенных союзов, издание государственных документов, юридических актов, установление границ городских территорий, частных владений и так далее. Должность мукарибов была наследственной. Во время войны Мукарибы могли присваивать себе функции предводительства ополчением, и тогда они получали на время титул «Малик» – царь. Постепенно мукарибы сосредоточили в своих руках прерогативы царской власти, и в конце первого тысячелетия до нашей эры их должность фактически превратилась в царскую. Верховным органом Собейского государства был Совет Старейшин. В него входили мукариб и представители всех шести Собейских племен, причем непривилегированные племена имели право лишь на половинное представительство. Совет Старейшин имел сакральные судебные и законодательные функции и административно-хозяйственные. Примерно аналогичное устройство имели и другие южноаравийские государства. Постепенно в южноаравийских государствах наряду с племенным возникло и территориальное деление. Основу его составляли города и поселения с примыкающей к ним сельской округой, имевшей свою автономную систему управления. Каждый сабейский гражданин принадлежал к одному из скромно родственных племен и в то же время входил в состав определенной территориальной единицы.